Глава тридцать пятая. Сборы. «Мы отправляемся к хан Тенгри», — объявил Гектор Кате. «У нас все доступные части пазла, исключая то, чем владел Юрий Виллиантов, и похищенное у его вдовы. Осталось самое главное — ядро головоломки». пещеры и ее тайные сокровища?» — спросила Катя. «Думаешь, нам по силам ее отыскать? Найдем. Сделаю для тебя». — Грот, мой тебе свадебный подарок, — ответил Гектор и поцеловал ее. Они были в ванне вдвоем. Горячий ароматный пар, ванная знакомая Кате еще с первого ее приезда в дом Гектора вместе с майором Вилли Ригелем из Староказарминска. Отделанные суровым серым камнем стены, большая ванна-бассейн черного камня, утопленная в пол. Рядом бывшая гостевая комната, Теперь их спальня. Вернувшись домой в Серебряный Бор в половине шестого утра, они нашли спальню, подготовленной сиделкой. Кровать пока еще та же, где Катя лежала без сна, незабываемой ночью, когда майор Вилли Ригель, друг Гектора, слушал его историю про блистательный Кавказ, чеченских боевиков, замученного имя брата-близнеца, плен, пытки, увечья. В спальне с ее простой стильной мебелью Единственное украшение — кованная тибетская поющая чаша на полу у панорамного окна. В чашу сиделка налила воды и поставила белые лотосы из катиного свадебного букета, а корзинами с розами украсила лофт. Странно они смотрелись в суровой обстановке спортзала на фоне кирпичных стен. Дом, когда они вернулись на рассвете, встретил их темнотой и сонной тишиной. «Открой дверь сама, ладно?» — попросил Гектор. — Все здесь твое. И мы с отцом тоже. Катя достала из сумки ключи еще прежде, отданные ей Гектором, и отперла дверь. После пальбы, допроса, возвращения вместе с Кашгаровым в Москву они довезли его до съемной квартиры на Карамышевской набережной, они лишь сейчас оказались наедине. В Кате, пережитая на Серебрянке, все еще громыхало жила не отпуская. К счастью для себя, она из машины не видела самого страшного, когда Ковальчук целился с пяти шагов в упор в Гектора, а тот его опередил на долю секунды, обезоружив ударами. В ванне в горячем пару она обнимала мужа. Гектор, целуя ее, сбивчиво шептал. «Как ты шикарно тачкой ворота снесла! О, -о, -о Катенька моя!» «Да я ж его дурака сам уже. А ты защищать меня бросилась. Без оглядки, без страха. Жена моя прекрасная. Только лотосы твои в тибетской чаши поставили. Вас у меня нет. Не обзавелся. Ничего, а? Хрусталь не твое, Гек. Всегда подозревала». Тихо смеялась Катя, целуя его сама. «Зато кингсайз я заказал». «Вернемся с хан Тенгри, кроватка наша немеренная уже в спальне». Гектор, обнимая, прижал ее к борту ванны, зарываясь лицом в ее мокрые волосы, осыпая ее жаркими поцелуями. «Гек, предупреждаю заранее и всерьез. Я никогда ни в какие походы не ходила, тем более в горы. Я полный профан, я не умею даже разжечь костер, и я боюсь насекомых, пуков гусениц». Если заползут в палатку, доверься мне снова полностью. Это наше первое свадебное путешествие. Я все беру на себя, а детали мы о них потом, не сейчас. В результате проснулись они, естественно, очень поздно, после полудня. Гектор принес Кате кофе из кухни на первом этаже. По нашей традиции, мятный капучино, он протянул кружку Кате в постель, и устроился рядом со своим двойным эспрессо. «Гек, агущен?» — спросила Катя, пробуя мятный капучино своей новой семейной жизни. «У нас же свадебное путешествие!» Гектор, обнаженный, могучий, после их ночи, сиял. «Пятая спица в колеснице. Шестая. Бросим его на произвол судьбы, с его убийствами. Не возьмем к небесной горе?» «Ай-яй-яй, не есть хорошо!» Катя тоже улыбалась. Они с мужем понимали друг друга с полуслова. «Вдруг он сам откажется, хватит ума!» — смеялся Гектор. Фёдор матвеевич вознамерился поймать убийцу и найти пещеру али Алибабы с алмазами. Мне его упрямство знакомо. «Он рванёт в командировку на Тиньшань следом за нами. Позавтракаем, я ему позвоню», — обещал смягчившись Гектор. Слово за ним. Гущин ему по телефону объявил. Дома у Ковальчука ядов и пестицидов при обыске не нашли. В мобильном его номера Красновых и Шахрияра, но телефона смоловской нет. Ковальчук ВВС, адвоката уже нанял. Гектор, прочтя ответ на свой мейл о проверке Тойоты Ковальчука, тоже его огорчил. Никаких черных крузаков при повороте в Воронова камеры вообще не зафиксировали. Услышав от Гектора про поездку к хан тенгри Гущин надолго умолк. — Жду вас с Катей в четыре. Я освобожусь в главке и угощу вас обедом. Теперь моя очередь приглашать вас, молодоженов, — молвил он наконец. — Обсудим очно, Гектор Игоревич. Встретились они на Никитской в кофемании. Гущин ждал их на веранде, меланхолично созерцая памятник Чайковскому у консерватории, усиженной голубями, и думал думу. Ковальчук мной задержан на основании Фелькиной грамоты. «Неосторожное обращение с оружием», — сообщил он. «В любом случае он пройдет подозреваемым лишь по двум убийствам — Шахрияра и Гонца. Уголовного дела о смерти Красновой нет. Эпизод в ворного коллеги расследует ни шатка, ни валка. У соседей Осмоловской оказалось полное алиби на время гибели вдовы. Их отпустили». «Вы оба собрались на поиски грота Дефхана», — продолжил Гущин. «Я долго размышлял после вашего звонка, Гектор Икрович. Убийца-то, если это не Ковальчук, а некто другой, неизвестный нам пока, тоже туда рванет. А может, он и сейчас уже в горах рыщет, ежели у Осмоловской он забрал нечто очень важное для поисков, раз пошел на убийство старухи». И мы до сих пор не докопались ни с какой стороны, чем он завладел. Ковальчук многое раздобыл, но той вещи у него нет. Была бы, мы бы ее нашли. Выходит, не он убил Осмоловскую? Все мной перечисленное в зачет поездки. Против самое весомое. Я совершенно не верю в возможность найти пещеру. «Шансы у нас есть». «Записки, а главное, фотографии помогут», — ответил Гектор. «И еще имеется в помощь важный фактор. Но я его назову только на Иссыкуле. Здесь бессмысленно обсуждать». «Почему?» — хмуро, но со скрытым интересом осведомился полковник Гущин, делая официанту общий заказ по меню. Он же пригласил их обедать. «Издалека не видно низги», — ответил Гектор. «А мы далеко от хан тенгри «Ясно». — Вы будто в покер со мной играете, полковник, — Гущин усмехнулся. — Ставки повышаете. Короче, взвесив все, я за. Готов сам превратиться в Индиану Джонса на недельку. Вы же вроде с собой меня позвали. Небесная гора. Хоть полюбуемся на ее красоты, если нас ждет неудача. А может, и душегуба прищучим с поличным. Вдруг прокулится он. — Явит себя в горах. Мы с женой рады вашему согласию. Гектор кивнул гущину и глянул на Катю. Она пока дипломатично не вмешивалась. Небольшой вопрос. Туристское снаряжение имеется? Или нам заказать на месте для вас? Для нас женой у меня почти все есть, исключая разные мелочи. Мы их в Караколе арендуем вместе с внедорожником. Я раньше на рыбалку ездил. У меня одежда имеется подходящая, палатка перечислил Гущин. Ох, багаж волочь с собой авиаперелетом. До Бишкека полетим. На неделе два последних прямых рейса на Иссыкуль в Каракол, ответил Гектор. Ближе к месту базы пропавшей экспедиции. Летняя программа авиакомпании заканчивается. Хотя на озере еще в сентябре отдыхают, в горах мало туристов. Но нам это только на руку. Мы с Катей подберем в интернете жилье на озере в окрестностях Каракола. Там аэродром, он нам пригодится. Арендуем гостевой дом под нашу базу. Откуда и двинем дальше. День на сборы. Вам, полковник, оформить командировку, нам заказать билеты на самолет. Кстати, у вас есть трекинговые ботинки?» Полковник Гущин важно кивнул, хотя он не знал слова «трекинговые». И ботинок не имел. «А я запаслась!» — похвалилась Катя гордо. «Купил на распродаже зачем-то?» Думала, не скользкие на зиму. И не на Они дубовые, в коробке лежат новенькие. «В местах, куда мы направляемся, сейчас почти везде вполне комфортный туризм. Инфраструктура», — объявил Гектор. «Но поход в горы — нечто иное. А горы, они очень разные. Я никогда не ездил на Тиньшань. Он для меня тоже в новинку». «Чему-то общему для гор вас же научили в боях с боевиками на Кавказе и в Тибете, Гектор Игоревич», — хмыкнул Гущин. — В Тибете монахи, — усмехнулся Гектор, игнорируя слово «Кавказ», — тренировали своих послушников и меня, иностранца, взбираться без снаряжения по отвесной скале, преодолевать преграды, заборы, стены и падать с трех и пяти метров, не ломая костей. Он глянул на их лица. — Без паники, прикол. Но Катя поняла, ее муж шутит всерьез, однако страха она не испытывала. — Нет. Она предвкушала и спонтанные короткие сборы, и саму поездку в неизведанное, на поиски тайны пропавшей экспедиции. Их с Гектором невероятное свадебное путешествие. Она и представить себе не могла, что их ждет.